«А кто поручится, что подручные доченьки не последуют примеру папеньки?» – пробасил Фример. «Я бы не поручился». Александр поднял на него сверлящий взгляд. «Если это и впрямь с Антона, дядя, на ней не уместится достаточно народу, чтобы с нами справиться, а на корабль больших размеров я просто не сяду». С лица Фримера сразу сползло озабоченное выражение. м м, -м. «А ведь верно, тысяча чертей!» Капитан даже заулыбался впервые за два дня. С Антона звалась Киликия и была несколько больше таврийских. Кроме того, Ральф скользь заметил, что вооружение ее также слегка отличается от привычного ему. Александр некоторое время обдумывал услышанное от Штарха А в это время Альмея что-то бурно обсуждала с одним из прибывших, неприятным плюгавым типом, у которого классически бегали глазки и беспрестанно двигались руки, словно он не знал, куда их деть. Говорили на незнакомом Александру наречии, но по интонациям несложно было догадаться, что Альмея выговаривает плюгавому. Видимо, что-то пошло вразрез с уговором, и девушку это не устраивало. Однако спустя четверть часа она погрузилась в поданную к пирсу лодку, а к Шаланде, где сгрудились люди Альбионского принца, приблизился один из горцев телохранителей. «Госпожа просила передать, что вы можете перебираться на Сантону». Фример кивнул, без особой радости. В ожидании Киликии Ральф мобилизовал солдаты матросов поздоровее, и в течение нескольких часов умудрился водрузить на Шаланде мачту или шеглу, как ее называли в здешних местах. Александр сомневался, что она пережила бы даже легкий шторм в вертикальном положении, но все же надеялся, что Ральф знает, что делает. Однако паруса сделать было пока не из чего, поэтому к Сантони снова пришлось грести. «Догребли». В результате недолгого и не слишком приветливого обмена репликами с матросами с Антоны, стоящему на носу Шаланды Ральфу, бросили тонкий конец, который Штарх поспешил закрепить. «Мы что же, пойдем на буксире?» – справился фример у него, едва тот ушел с носа и вернулся на корму. Штарх не ответил, помолчал немного и тихо сказал, «Надо бы перемолвиться» с глазу на глаз. Пришлось спуститься в носовую каюту шаланды. На таком маленьком судне 11 взрослым мужчинам было, разумеется, тесновато. Раненый солдат постановал, ребой матрос с Гаджибея по имени Скиф промывал ему раны чем-то целебным. Кое-как уместившись в носу, чуть ли не в обнимку с сундуком-обманкой и поплотнее затворив скрипучую дверь, Ральф обратился к принцу. Вы не опознали этих людей, Алекс. Экипаж Сантоны? Вы их имеете в виду? Именно. Нет. Кажется, это сторонние люди, не евксинские. Я угадал? Угадали, кивнул Ральф. Это джекеры. Промышляют в водах блесустия Египтоса. И что? Осторожно спросил Александр. То, что промышляют они преимущественно грабежами и морским разбоем. «Пираты!» – наконец-то осознал суть проблемы капитан Фример. «Тысяча чертей!» «А чем это нам грозит?» – попытался прояснить ситуацию Александр. Ральф пожал плечами. «Может быть и ничем. Альмея могла нанять кого угодно. Однако сброд, подобный Джекерам, предпочитает вместо честной отработки найма плату взять...» а клиента чуть позднее обобрать до нитки и продать в рабство, где-нибудь между Боспором и Дарданеллами. В порты тавриды джеки рассоваться не рискуют, но здесь у турецких берегов они шастают довольно часто». Александр задумался. Фример выжидательно переводил взгляд с племянника на зимородка. «Значит, нам нужно держать ухо востро и не расставаться с оружием», заявил капитан вскоре, словно это не было очевидным. «И скажу прямо, идея идти на буксире теперь вовсе не кажется мне плохой». «На буксире мы далеко не уйдем», — сказал Ральф. «Тут ведь не в какой-нибудь, или еще какая лужа. Это эвксина». «А что можно сделать?» — спросил Александр, покуда не раскрывая собственных соображений. «Нужно добыть что-нибудь годное для парусов, ночью по-тихому перерезать конец и уходить». «Куда угодно. К ближайшим берегам, исключая те, что останутся остры Сирока и Лебекио». «То есть, кроме южных», — вставил Фример, демонстрируя понимание доселе ненавистного таврийского жаргона. «Разумно». «Я сомневаюсь», — начал было Александр, но его прервал стук в дверь каюты. «Пришлось отворять». «В проеме возник Исмаэль Джуда с каменным лицом». «Прошу прощения» но капитан Килики требует нашего предводителя». «Зачем?» «По-моему, он наотрез отказывается буксировать нашу шаланду и велит всем подняться на борт с Антоны». «Велит?» – подумал Александр, медленно закипая в душе. «Немного ли он на себя берет, этот негодяй?» «Неудивительно, что отказывается», – буркнул Фример, пытаясь нахлобучить треуголку. С первой попытки не получилось, помешал низкий потолок каюты. «Ах, дьявол! Ну что, пошли разбираться?» «Можно подумать, у нас есть выбор», – недовольно пробормотал принц и секунду спустя добавил. «Ральф, откройте люк, выберемся через него». «Велит!» – по-прежнему кипел Александр, вылезая из люка. Кипел, невзирая на то, что в душе прекрасно сознавал. Но откуда мог капитан Джекеров знать, кому он смеет велеть? «Сейчас поглядим на тебя, повелителя барванцев!» Шаланду подтянули к корме Сантоны, к пупе. Веревочный осигут свисал поперек облизанных волнами досок. Они по очереди взобрались на Сантону. Фример, Александр, Ральф и Исмаэль Джуде. Встречали их тоже четверо. Альмея, уже знакомый плюгавый человечек с бегающими глазками и подвижными руками, сухопарый меднокожий Джекер с серьгой в ухе и второй Джекер, меньше напоминающий вяленого чопика, но тоже не скажешь, чтобы тучный. И без серьги. «В чем дело?» – осведомился Александр, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Умоляю вас, Алекс, послушайтесь их!» – пылко выкрикнула Альмея. «Я понимаю вас, но таковы обстоятельства. Нам нужно как можно быстрее покинуть здешние берега, вы знаете почему. Этот болван...» – она гневно стрельнула взглядом в сторону Плюгавого. «Все перепутал, но разбираться сейчас просто нет времени». Усилием воли Александр подавил негодование. Он умел это делать в нужные минуты. Ускоглазый друид Тольп многому научил подрастающего принца а подросший принц, приобретенным умением, охотно пользовался. Александр Селений Маро уже принял решение и не сомневался, что команда его поддержала бы даже в случае, если принц не имел бы возможности приказывать. «В чем вопрос, капитан?» – спросил он, хотя прекрасно знал, в чем вопрос, и догадывался о мотивах предводителя Джекеров. «Я не собираюсь таскать за кормой это корыто» на удивление спокойно объяснил капитан Киликей. «Лишать себя половины ходов? Нет уж!» «Я вижу, вы аристократы!» «Что ж, готов предоставить вам отдельную каюту, но это будет стоить несколько монет, блестящих и звенящих. А не хотите платить, размещайтесь в кубрике вместе со своими людьми!» «Не согласны, так я и не настаиваю! Садитесь на свое корыто, идите ко дну, коль охота!» Больше всего Александру не понравилось спокойствие Джекера.